Слова 42. Разумеется, на следующий день погода резко портится. На севере штата Флорида дождя не было недели две, так что многие поговаривают о засухе. Но утро оказывается ветреным, а небо так затянуто тучами, что когда мы проезжаем через Дилон, на улице почти темно. Фрэнки, сидящий за рулем, поглядывает на меня и, конечно, замечает, что я стискиваю зубы и с трудом сглатываю. «Вы уверены, что в порядке, босс?» — спрашивает он, по меньшей мере, в третий раз. «Ты на что намекаешь, Фрэнки?» — огрызаюсь я. «Я уже исповедовался. Да, у меня была длинная ночь. Я слишком много ел и выпил». Выкурил дрянную сигару и спал мертвецким сном на крыльце чужого дома, а в три часа утра огромный кот прыгнул мне на грудь и напугал до смерти. Откуда я мог знать, что это его кресло-качалка? Да после этого уже никто больше не смог бы заснуть. Да, теперь в голове у меня туман, глаза слезятся, весь я покрыт кошачьей шерстью и чувствую себя больным. «Вас тошнит?» Пока нет. Когда начнет, я дам тебе знать. А как ты? Взволнован тем, что будешь обыскивать дом с привидениями, проклятой африканской колдуней? Жду не дождусь. Фрэнки трогает свой глок и усмехается. Мое состояние, близкое к агонии, забавляет его. Райли и Уэндал дожидаются нас около дома. Забывает ветер, и скоро начнется дождь. «Я вручаю обоим по экземпляру арендного договора и быстро перечисляю основные его условия. Райли и Уэнделла больше интересуют деньги, поэтому я передаю им чек, который может обналичить любой из них. Он выписан с доверительного счета юридической фирмы «Колокурчи». «А как насчет наличных?» — хмуро интересуется Уэнделл, разглядывая чек. «Я тоже свожу брови к переносице». и, придав себе максимально официальный вид, я ведь как-никак юрист, отвечаю. «Я не могу оплачивать наличными сделку, связанную с недвижимостью». Кстати, я вовсе не уверен, что это правило действует в штате Флорида, но стараюсь создать впечатление, будто моими устами говорит представитель власти. Фрэнки достает из кузова своего пикапа восьмифутовую складную стремянку и сверкающий новенький ломик Фомку, купленный накануне. Я держу в руках два фонарика и банку с репеллентом от насекомых. Мы пробираемся через сорняки к останкам главного крыльца и оглядываем дом снаружи. Уэндл, указывая вверх пальцем, поясняет. На первом этаже две комнаты, кабинеты одна из спален. Над ними, на втором, еще две спальни. Лестница справа, вход на неё из кабинета. Над вторым этажом, наверное, вы найдёте чердак, а может и не найдёте. Я там никогда не был, и меня туда не тянуло. Я про это место даже не спрашивал. В задней части дома расположена пристройка. Она, понятно, появилась позднее, чем основная часть. Вот здесь кухня и ванная комната. Над ним ничего нет. «В общем, все это в вашем распоряжении, так что вперед, парни!» Я твердо настроен не показывать, что мне не очень хочется проникать в дом и обшаривать его изнутри. Поэтому я начинаю опрыскивать свои руки и ноги репеллентом. По моим предположениям, строение буквально кишит клещами, пауками и какими-нибудь еще мерзкими маленькими жучками. Я передаю банку Фрэнке, и он тоже обрабатывает себя из нее с помощью пульверизатора. Чтобы освободить руки, Фрэнке прислоняет стремянку к стене дома около входной двери. Мы не уверены, что она нам потребуется. С неохотой, которая кажется несколько искусственной, но вполне может быть и неподдельной, Райли шагает вперед и вставляет ключ в тяжелый замок. Щелкает пружина. И замок открывается. Райли быстро пятится. Оба Тафта готовы броситься на утек. Недалеко от нас ударяет молния, и мы вздрагиваем. Изображая храбреца, я ногой ударяю во входную дверь, и она со скрипом распахивается. Затаив дыхание, мы ждем несколько секунд испытываем облегчение, когда ничего зловещего не происходит. Я поворачиваюсь к Райли и Уэнделлу и говорю. «Я выйду к вам через минуту, парни». Внезапно дверь с громким треском захлопывается. «О, чёрт!» — вскрикивает Фрэнки. У меня на мгновение душа уходит в пятки. Оба Тафта, вытаращив глаза и разинов рты, пятятся. Я издаю фальшивый смешок, словно хочу сказать «Да ладно, всё это просто забавно». Затем делаю шаг вперед и снова открываю дверь. Мы ждем, но на сей раз ничего не происходит. Дверь больше не закрывается, сама собой. Я включаю свой фонарик, Фрэнки делает то же самое. Фонарик он держит в левой руке, ломик в правой, а Глок в кармане на бедре. Одного взгляда на его лицо достаточно, чтобы понять, что Фрэнки... Испытывает ужас. И это человек, который провел в тюрьме четырнадцать лет и выжил. Я открываю дверь еще шире, и мы с Фрэнки шагаем внутрь. Вида умерла тринадцать лет назад, и дом, вероятно, все это время был закрыт для доступа, но кто-то все равно вынес из него большую часть мебели. В доме витает некий запах — Не то чтобы очень уж неприятный, но сильный и какой-то затхлый. Деревянные полы покрыты плесенью и гнилью, и я буквально чувствую, как вместе с воздухом вдыхаю смертоносные бактерии. С помощью фонариков мы исследуем спальню, расположенную слева. Матрас на кровати покрыт толстым слоем пыли и грязи. Я предполагаю, что именно на нем умерла хозяйка дома. На грязном полу валяются осколки разбитых стеклянных абажуров, старой одежда и газеты. Перешагнув через порог кабинета, мы делаем несколько шагов и тоже обшариваем его лучами наших фонариков. Они освещают телевизор с разбитым экраном, выпущенный в 60-е годы. Отстающий от стен обои, повсюду толстый слой пыли и паутины и груды какого-то барахла. Пока мы, светя себе фонариками, осматриваем лестницу, готовясь подняться на второй этаж, на улице начинается сильный дождь. Его капли, обрушиваясь на металлическую крышу дома, издают оглушительный шум. Поднимается ветер, от него стены строения начинают дребезжать и потрескивать. Я поднимаюсь на три ступеньки. Фрэнки идет за мной по пятам. Внезапно входная дверь снова захлопывается. Мы оказываемся закрытыми в доме вместе со всеми призраками и духами, которыми его населила вида. Я замираю, но лишь на мгновение. Как-никак, я руковожу этой экспедицией. Я храбрец, а значит, не могу показывать свой страх, хотя в животе у меня разливается неприятный холодок, а сердце вот-вот разорвется. Интересно, что скажут Вики и Мэйзи, если я сообщу им об этом эпизоде? Доставит ли мне удовольствие их реакция? А теперь добавьте эту ситуацию ко всему тому, о чем не упоминалось во время обучения на юридическом факультете. Мы с Фрэнки добираемся до конца лестницы, и нас охватывает такая жара, будто мы попали в сауну. На втором этаже стоит горячий влажный туман, который мы могли бы увидеть, если бы вокруг не было так темно. Дождь и ветер обрушивают на крышу мощные удары, окна оглушительно дребезжат. Мы входим в спальню, расположенную справа. Это совсем маленькое помещение. Все, что в нем есть, это матрас, сломанный стул и изорванный в лохмоте ковер. Мы освещаем фонариками потолок в надежде обнаружить хоть какой-то вход на чердак, но ничего не видим. Потолок сделан из сосновых досок, покрашенных в белый цвет, но теперь краска шелушится и облезает. В углу что-то шевелится, опрокидывается какая-то банка или кувшин. Я направляю туда луч фонаря и говорю, обращаясь к Фрэнке, «Назад! Это змея!» Мы действительно видим присмыкающиеся, длинное, черное и, скорее всего, не ядовитое. Но кто будет разбираться в такой момент? Змея не свернулась в кольца. Она ползает по комнате, причем не направляется в нашу сторону. Вероятно, ее просто вспугнуло вторжение чужаков. Змея я не люблю, но в то же время не испытываю перед ними смертельного ужаса. А вот Фрэнки достает из кармана глок. «Не стреляй!» — громко говорю я, пытаясь перекричать грохот дождя, барабанящего по крыше. Мы замираем и довольно долго стоим так, освещая змею фонариками. Рубашки начинают прилипать к нашим спинам, мы тяжело дышим. Вскоре змея медленно заползает под ковер и исчезает. Судя по звуку, дождь немного ослабевает. Мы слегка приободряемся. «Как ты относишься к паукам?» — спрашиваю я Фрэнке через плечо. «Лучше замолчите». «Будь осторожен, потому что они повсюду». Когда мы, пятясь, покидаем комнату, обшаривая все вокруг лучами фонариков, и опасений наткнуться на ту змею, которую видели, или на других, где-то неподалеку с треском ударяет разряд молнии. В этот момент мне кажется, что если меня не убьют какой-нибудь злой дух или ядовитая тварь, то я наверняка умру от сердечного приступа. Пот стекает у меня с бровей. Наши с Фрэнки рубашки промокли насквозь. В другой спальне мы видим небольшую кровать. На ней лежит нечто вроде старого скомканного армейского одеяла зеленого цвета. Никакой другой мебели и вообще чего бы то ни было в комнате нет. Обои давно отклеились от стены свисают лохмотями. Я выглядываю в окно и сквозь пелену дождя с трудом различаю силуэты Райли и Уэндала, сидящих в кабине грузовичка и пережидающих непогоду. Дворники грузовичка мечутся по ветровому стеклу. Дверцы кабины Райли и уэндел наверняка заперли, чтобы защититься от духов. Мы пинками разбрасываем валяющийся на полу мусор, чтобы обнаружить змей, если они есть, а затем переключаем внимание на потолок. И снова не видим никаких люков, которые вели бы на чердак. У меня возникает предположение, что Кенни Тафт спрятал похищенные со склада вещдока в коробке под крышей и просто запечатал их там наглухо навсегда или с расчетом, что когда-нибудь вернется за ними. Впрочем, откуда, черт возьми, я могу знать, что он сделал много лет назад? Фрэнки замечает керамическую ручку двери меньшего размера, возможности нового шкафа. Он указывает на нее, но явно предпочитает, чтобы открыл дверцу я. Я, хватаюсь за ручку, трясу ее и дергаю. Дверца распахивается, и я неожиданно оказываюсь перед человеческим скелетом. Фрэнки едва не падает в обморок. Он опускается на одно колено. Я же отступаю назад, и меня одолевает приступ рвоты. Шквал обрушивается на дом с новой силой, и какое-то время мы просто прислушиваемся к звукам бури. Очистив свои внутренности от спринг пива, вина, бренди и всего остального, что съел и выпил накануне, я чувствую себя немного лучше. Фрэнки тоже берёт себя в руки, и мы медленно направляем наши включённые фонарики на шкаф. Скелет подвешен на чём-то вроде пластмассового шнура. Кончики пальцев его ног, вернее того, что от них осталось, едва касаются пола. Под ним лужа какой-то чёрной, маслянистой и вязкой гадости. Вероятно, это то, что осталось от крови и внутренних органов после многих лет разложения. Не похоже, что смерть наступила в результате повешения, добровольного или насильственного. Шнур тянется через грудь и подмышки, а не через шею. Череп склонен на левую сторону, а пустые глазницы смотрят вниз, будто покойный нарочно не хочет обращать внимание на непрошенных гостей. Только этого властям округа Руиз не хватает. Ещё одного нераскрытого и безнадёжного убийства. Действительно, где можно лучше спрятать тело, если не в доме, о котором ходит такая дурная слава, что даже его владельцы боятся в него войти? А может, это всё-таки было самоубийство? Что ж, мы с радостью передадим дело шерифу Каслу и его сотрудникам. Это их проблема, а не наша. Я закрываю дверь шкафа и решительным жестом привожу ручку в первоначальное положение. Итак, у нас с Фрэнки два варианта. Заняться поисками в комнате со змеёй или остаться здесь, в одном помещении со скелетом, спрятанным в стенном шкафу. Мы выбираем второе. Фрэнки умудряется дотянуться ломиком до потолочной балки и, подцепив, оторвать её. «Наш арендный договор не даёт нам права наносить строение ущерб, но кого это, строго говоря, волнует? Двое владельцев дома сидят в машине на улице и так напуганы, что не осмеливаются войти внутрь. А нам нужно проделать некую работу, хотя я уже устал». Пока Фрэнки отдирает от потолка вторую доску, я пробираюсь вниз по лестнице и открываю входную дверь. Затем киваю Райли и уэнделу глядя в их сторону. Дождь настолько сильный, что зрительный контакт просто невозможен. Беру стремянку и тащу ее наверх. Когда Фрэнки отрывает четвертую доску, вниз падает коробка со старыми стеклянными банками, наполненными консервированными фруктами. Банки разбиваются, и пол вокруг наших ног устилают осколки и фруктовая кашица. «Прекрасно!» — кричу я. «Там наверху хранилище!» Фрэнки, вдохновленный моим замечанием, начинает работать со стервенением, и вскоре третья часть потолка спальни превращается в лежащий на полу обломки досок, которые я отбрасываю в угол. Сюда мы больше не вернемся, и мне безразлично, в каком состоянии мы оставим старый дом». Установив стремянку, я осторожно забираюсь наверх, туда, где в потолке зияет дыра. Оказавшись на чердаке до пояса, я обшариваю его лучом фонарика. Окон в помещении нет. В нем царит кромешная тьма, там тесно, и все заросло плесенью. Высота составляет не более четырех футов. Старый чердак не захламлен всякими ненужными вещами. Это свидетельствует о том, что его собственники в доме практически не жили. Или Кенни законсервировал чердак более двадцати лет назад. Выпрямиться и встать на чердаке невозможно, поэтому нам с Фрэнки приходится медленно ползать на четвереньках. Дождь барабанит по железной крыше в нескольких дюймах над нами. Чтобы услышать друг друга, нам приходится кричать. Фрэнки ползет в одну сторону, я в другую. Передвигаемся мы со скоростью черепах. Мы вынуждены продираться сквозь паутину и внимательно осматривать каждый дюйм свободного пространства, прежде чем поставить туда руку или ногу, из опасений наткнуться на еще одну змею. Я проползаю мимо изящного стеллажа из сосновых планок, длина его футов шесть, ширина фут. Вероятно, он уцелел с момента строительства дома, возведенного сто лет назад. Ещё я вижу кипу старых газет, верхняя из них датирована мартом 1965 года. Фрэнки что-то кричит, и я торопливо, будто крыса, семеню на четвереньках на его голос. Пыль уже слежалась плотным слоем на моих джинсах. Отбросив скомканное одеяло, Фрэнки обнаруживает под ним три одинаковые картонные коробки. Он направляет луч фонарика на наклейку на одной из них. Я наклоняюсь, приблизив лицо к коробке на расстоянии нескольких дюймов. Надпись сделана от руки. Чернила сильно выцвели, но буквы все же отчетливо видны. Округ круиз управление шерифа, вещественные доказательства, дело КМ, комплект 14. Все три коробки запечатаны толстой коричневой клейкой лентой. Используя мобильный телефон, я делаю дюжину фото трех коробок, прежде чем мы сдвигаем их хотя бы на дюйм. Снимки получаются темноватые. Чтобы сохранить коробки, Кенни сообразил поместить их не прямо на пол, а на подставку из трех деревянных брусков 2 на 4 дюйма, чтобы они не промокли, если во время сильного дождя крыша начнет протекать. Однако на чердаке сухо. Если даже при таком ливне, как сейчас, в нем нет воды, Значит, крыша в полном порядке. Коробки совсем не тяжелые. Мы осторожно перетаскиваем их к отверстию в полу. Я, спускаясь вниз первым, Фрэнки следует за мной. Когда коробки оказываются в спальне, я делаю еще несколько фотографий, как их самих, так и места, где мы их обнаружили. У выхода из дома мы оказываемся быстро. Нас подстегивает мысль о змеях и спрятанных в доме скелетах. «Дождь заливает главное крыльцо, поэтому мы с Фрэнки ставим коробки на пол внутри дома, у самого порога, и ждем, пока погода начнет меняться».